Этот дом некогда находился на окраине города, на самой границе его, где серый вал новостроек обрывался и начинались поля. Вероятно, прежде они тянулись до горизонта, радуя по весне глаз зеленью, а по осенним дождям расползаясь коричнево-чёрным раздражающим месивом. Летом они золотились зерном, зимой белели снежными простынями, но всегда в любую пору года оставляли ощущение свободы и бесконечности мира. Теперь же на месте пали стали дома, серые и жёлтые, частью старые, частью новые, построенные столь тесно друг к другу, что окна глядели в окна. От былых просторов остался асфальтовый пятачок автостоянки, огороженный сеткой, да пустырь с тёмным котлованом, в котором виднелись серые горбы труб. Нам кажется туда. Оглядевшись, Пётр указал на ближайший из домов. "Идём, ты же не боишься?" "Бояться?" Чего магде ещё бояться? Ну уж точно не разговора. Но вот странно, леденеют пальцы, немеют губы, и в голове одна единственная мысль это ошибка. С самого начала, с вечера вчерашнего, ошибка, которая от каждого последующего действия её становится больше, грозя изуродовать то, что ещё не изуродовано в жизни. Идём, идём, торопит рыцарь, и Магда покорно торопится. Магда старается не смотреть по сторонам. Она и домой возвращалась вот так же, глядя под ноги. Нет, не бегом, бежать нельзя. Тогда засвистят, заорут, кинутся следом, поддаваясь древнему инстинкту догнать убегающего. Спокойно, не обращая внимания ни на смех, ни на шёпот, ни на крик. А у тебя, мамка, психушка. Дойти до подъезда, хлопнув дверью, отсекая этим звуком все иные. Остановиться. вдохнуть поглубже и промедлить на секунду-две прежде чем коснуться старых треснувших перил. "Магда, всё хорошо, я с тобой". Рыцарь Звездочёт взял под руку. "Ты здесь бывала?" "Нет, не бывала. Точнее, не здесь, но в месте, которое похоже на этот двор как отражение. В лавке, клумбах, вычерченных куском мела классиках на асфальте. И в подъезде пахнет вот так же: немного хлоркой, немного котами, но больше всего характерной сыростью, которая тянет из подвала. Нам на четвёртый. Он тянет за собой, не позволяя полностью уйти в воспоминания. Наверное, это хорошо, но потрескавшиеся перила этой лестницы царапают ладонь, совсем как много-много лет назад. На третьем этаже картошкой пахнет. Давай вот ты вдохнёшь, сосчитаешь до 10, и тогда мы постучим, предложил рыцарь. Уже только рыцарь которому не осталось ничего забавного и смешного. Сейчас он был серьёзен. А способ, откуда он способ знает, хотя его все знают и тайком пользуются, и Магда тоже воспользовалась. Вдохнула и быстро-быстро сосчитала про себя. 1 2 3 4. Четыре ступеньки серы, а пятая скрапенными белой краски, пролитой некогда и въевшейся на смерть. 5 6 7. В 7 лет она поняла, что старуха не просто старуха, но мать, которую нужно было уважать. Если не уважать, то отец злился, и если уважать злился. 8 9. В 9 Магда попробовала убежать. Нашли, вернули. Пороли. Больно было. А старуха смеялась. Старуха сказала, что от стигийских псов нельзя сбежать. 10. В 10 Магда узнала про плеть и решила, что когда снова убежит, А она убежит обязательно, то сумеет найти плеть и подчинить всех. Стигийские псы отстанут, и Магда будет свободна. Пальцы коснулись липкой поверхности звонка, нажали, и радостный треск разорвал и эту цепочку воспоминаний. Дверь открылась немедленно.